Частица третья. Однажды, когда Альберту было четыре или пять лет, он лежал больной в постели. Отец, зашедший проведать мальчика, подарил ему карманный компас. Он хотел, чтобы Альберт понял предназначение компаса и мог с ним играть. Обследовав новую игрушку, Эйнштейн пришел в такое возбуждение, что ему даже стало зябко. Магнитная стрелка компаса заворожила его. Он не мог понять, что происходит. Мальчик знал, что контакт тел может заставить их двигаться, Это следовало из повседневного опыта, но стрелка была за стеклом, в недосягаемости ее нельзя было потрогать. Ничто не касалось ее, а все же она двигалась, словно сжатая пальцами. Альберт уже достаточно подрос, и такие явления, как, например, ветер и дождь, были ему привычны. Он не приходил в замешательство из-за того, что луна висит в небе и не падает. Это было привычно и знакомо с самого рождения. Но стрелка компаса, неизменно указывающая на север, независимо от того, что он с компасом делает, казалась настоящим чудом. Наблюдая, как дрожит стрелка, когда возвращается в исходное положение, Эйнштейн пришел к выводу, что это не укладывается в рамки его понимания мира. Он не знал ничего о магнитном поле Земли, но ему казалось, что на стрелку должна действовать какая-то неведомая ему сила. По прошествии более 60 лет Эйнштейн, рассказывая об этом эпизоде, Говорил, что тогда ему стало ясно, за этим должно таиться нечто глубоко скрытое, и он хотел попытаться найти объяснение этому нечто. Хотя тогда я был совсем ребенком, воспоминание об этом событии никогда не покидало меня.